Глава 34. За несколько дней их нехитрый быт устроился. Алекс днем ходил на работу. Лина предпочитала не выходить из дома и ждала его, читая или делая простую домашнюю работу. Она училась готовить по книжке, и у нее даже начало кое-что получаться. И за последние дни она разбила только одну тарелку и всего лишь один раз упала, шлепнувшись попкой на мокрый в процессе мытья посуды пол. Их дни источались нежностью, их ночи истекали страстью, они не могли насмотреться, наласкаться, напиться друг другом. Все накопившиеся в сознании Алекса слова любви прорвали наконец запрет молчания. И он их произносил, он их бесконечно повторял, он их шептал, он их стонал. И старые стены мастерской изумленно прислушивались к неслыханным перепадам и переливам любовного потока. Круг разомкнулся, цикл повторений отпустил Алекса из своего плена. Ничего больше не было снова. Больше не было ничего сначала. Все было впервые, все было новым. Как в День Творения, все было по-другому. В этот вечер Алекс пришел с работы пораньше. И они хлопотали вдвоем. Мастерская была чисто вымыта. Стол был покрыт новой белой скатертью и празднично сервирован. Шампанское уже стыло в ведерке. Креветки удивленно топорщили свои усы, розовея на листьях салата. Тонко веяло лимоном. Гудела духовка, запекая мясо. И Алекс придирчиво осматривал комнату. Все ли в порядке? Не упуская возможность поцеловать снующую взад-вперед Лину в разрумянившиеся щеки. У них сегодня прием, у них сегодня гости. Вернее, гость. Первый гость в их новой жизни. Гостем был Кис. Он потоптался на пороге. Э, тут у вас в дверь открытка была всунута. И он протянул Алексу открытку с фотографией двух волков. Волчица, лениво развалясь, смотрела прямо в объектив, а волк положил свою большую голову ей на спину. Тяжело придавил, отметив печатью собственности свою самку. Алекс повертел удивленно открытку, передал Лине. Да, пожав плечами, сунул ее в пачку газет со словами. «Это уже вторая, наверное, общество защиты животных». И улыбнулась кису. Алина, подав тонкую прохладную ладонь. Ему не нужно было ничего придумывать, Он представился, как есть частный детектив Алексей кицанов по прозвищу Кис. Старый приятель Андрея. Хи-хи. Алина не сумела бы его узнать, даже если бы не потеряла память. В то единственное мгновение, в которое она его видела в темноте, она не могла разглядеть и запомнить его лицо. Кис осмотрелся в новом жилище Алекса. Сделал кучу комплиментов хозяйке, а затем прошествовал к окну и выглянул. Что он там хотел разглядеть в сумерках, было непонятно, и Алекс его окликнул. «Да-да», — сказал Алексей, — «вид из окна очень славный, и вообще очень тут у вас миленько». «Ты давно с работы пришел?» Алекс удивился. Час примерно. А что? Так просто, пожал плечами кис, ничего. Он церемонно уселся на диване, потихоньку разглядывая Лину. В ней было грациозное, заразительное ребячество, простодушная непосредственность, которую она в себе не осознавала и которой не стеснялась. Вероятно, последствия амнезии. Раньше, по представлениям киса, Алина была иной. Раньше она была девушкой без характера. Характер ведь проявляет себя маленькими и же секундными волеизъявлениями, едва заметными инициативами в общении, декларациями, по разным поводам своего «хочу», «не хочу», «нравится», «не нравится». Короче, всем тем, что четко очерчивает контур индивидуальности. Алина же, привыкшая не проявлять, сдерживать, прятать свою волю и желания, сделалась нейтральной до такой степени, что ее почти не стало. Ее индивидуальность размылась и слилась с фоном. И неудивительно, что Алекс, не зная и не понимая, какая личная трагедия стоит за этой странной для девушки сдержанностью, и стал воспринимать свою молодую жену как часть интерьера. Теперь же, не памятью и привычками, Алина будто выпросталась из-под литургического сна. Амнезия, как радикальное средство от всех комплексов, усмехнулся про себя Кис, наблюдая за Линой. Жизнелюбие било в ней ключом. Она была радостная и шаловлива, она была очаровательна. И Кис, хоть и причислял себя к поклонникам совсем иного типа женщин, быстро и без боя попал под ее обаяние. Весь вечер Алексей был в ударе. Он рассказывал анекдоты и смешные случаи своей практики, Он острил и с неуловимой хитцей произносил имя Андрей. Им было хорошо с ним. Ему было хорошо с ними. Все шло чудесно. Кис, изображая персонажей, о которых говорил, ходил по комнате, размахивал руками, строил рожи и время от времени выглядывал в окно. «Что у тебя там лошадь привязана?» спросил ему Алекс. «Не совсем. Осел скорее. И пора мне уходить. Я обещал дать ему морковку». Они тепло распрощались. «Проводи меня», – шепнул кис в ухо алексу Плотно прикрыв за собой дверь, Алексей сказал. «Мне показалось, что за тобой следят». «Кто?» – опишил Алекс. «Не знаю. Я не сразу придал значение тому, что увидел. Очень уж нелепо было предположить, что кто-то может за тобой следить». «Так что ты увидел?» «Торчал какой-то хмырь против ваших окон. Когда я подъехал поближе, он уже испарился. Я тебе говорю, я сначала не придал значения» но пока поднимался к вам, у меня эта фигура с задранной головой перед глазами стояла. И она мне не понравилась. Ты поэтому в окно выглядывал все время? Да, но он больше не появлялся. Он тебе не показался знакомым? У него было кеппи с длинным козырьком и черные очки. Нет, не показался. Не Вечером черные очки? У них такая мода дурацкая у молодежи. Если это не часть маскарада, конечно. Но кто может за мной следить? Зачем? «Не имею понятия, но я этим займусь. Ты не заметил, у тебя на хвосте никто не сидит, когда ты на машине едешь?» «Я не смотрел, мне в голову не приходило, ума не приложу. Кто? Зачем?» «Я тоже не вижу, зачем. Ладно, оставь это мне, я понаблюдаю». Но ближайшие дни не принесли никаких результатов. Кис и его помощник Иван следовали за мурашовым на работу. С работы дежурили у дома, никто не появлялся, ничего подозрительного не было. Тебе показалось, должно быть. В конце концов, не один я тут живу, вон сколько окон. Этот парень мог в любой из них смотреть, сказал ему Алекс. Это верно. И все же ты иногда поглядывай вокруг, ладно? Не прошло и трех дней, как Алекс наткнулся на этого хмыря. У него выдалась возможность приехать домой в перерыв, чтобы пообедать вместе с Линой. Подъезжая, он увидел парня в темных очках и в кепе с длинным козырьком, который, присев на курточке, разговаривал с маленьким мальчиком. «Наверное, с братишкой», — решил Алекс. Спустя пару дней он опять видел его днем, входящим в подъезд дома напротив. «Да, в очках, в кепе, примерно моего роста». «Ну, точно он. Он здесь просто живет, Кис, обычный парень», — говорил он по телефону Алексею. «Тебе показалось?» «Да и то. Кому надо за мной или за Линой следить? Ты прям кино какое-то детективное придумал». «Ладно», — проворчал Кис, — «издержки профессии». Оба испытали облегчение и вскоре забыли об этой истории. Во всяком случае, Алекс.